Принцесса остановилась у двери дворца и легонько постучала. Наблюдая украдкой за своим спутником, она не заметила в его глазах подозрения. «Дворец? Да?» – проворчал он. «Так ты горничная?» Принцесса обнаружила, что со странным чувством ревности, думает, впускала ли какая-нибудь из ее девушек во дворец этого военного орла. Стражи не шевельнулись, когда она вела его мимо них, но он смотрел на них, как дикий злобный пес смотрел бы на чужую стаю. Она провела его через занавешенную дверь во внутренние покои, где он остановился, наивно разглядывая гобелены, пока не заметил, Хрустальный кувшин с вином на столике черного дерева. Варвар с удовлетворенным вздохом схватил кувшин и опрокинул его содержимое в рот. Из внутренней комнаты выбежала Ватиса и взволнованно воскликнула. «О, моя принцесса!» «Принцесса?» Кувшин с вином упал на пол и разбился. Неуловимо быстрым движением наемник сорвался я смелый вуаль и глянул ей в лицо. Он отпрянул с проклятием. Меч оказался в его руке, блеснула синевой сталь. Глаза варвара сверкали, как у попавшего в ловушку тигра. В воздухе скопилось напряжение, словно затишье перед бурей. Ватиса села на пол, лишившись дара речи от ужаса. «Но я смела...» смотрела на разъяренного варвара, не отводя глаз. Она понимала, что речь идет о ее жизни. Доведенный до безумия, подозрениями и нерассуждающей паникой, он был готов сеять смерть при малейшей провокации. Но принцесса чувствовала какое-то невыразимое возбуждение от опасности ситуации. «Не бойся», — сказала она. «Я принцесса, я смела, но у тебя нет причин бояться меня». «Зачем ты привела меня сюда?» рявкнула, осматриваясь вокруг сверкающими глазами. «Что это за ловушка?» «Это не ловушка», — ответила она. «Я привела тебя сюда, потому что ты можешь мне помочь. Я возвала к богам». К Митре, И он велел мне пойти на улицы и просить помощи первого, кого я встречу. Это было нечто, что он мог понять. У варваров тоже есть оракулы. Он опустил меч, хотя и не вложил в ножны. Но если ты, принцесса Ясмела, тебе действительно нужна помощь, буркнул он. «Твое королевство попало в дьявольскую переделку. Но чем я могу тебе помочь?» «Конечно, если тебе нужен головорез». «Садись», — предложила она. «Ватиса, принеси ему вина». Варвар повиновался. Она обратила внимание, что он позаботился сесть спиной к прочной стене, где он мог видеть всю комнату. Он положил обнаженный меч на защищенные кольчугой колени. Я смело смотрела на меч в восхищении. Его тусклый синеватый блеск, казалось, отражал былые кровопролития и грабежи. Она сомневалась, что сможет его поднять. Но знала, что наемники вращают мечи одной рукой с такой же легкостью, как она, Хлыст для верховой езды. Она обратила внимание на силу и мощь рук варвара. Это не были корявые, неразвитые лапы дикаря. С чувством вины она внезапно обнаружила, что представляет, как эти сильные руки перебирают ее темные волосы. Варвар, похоже, успокоился, когда она села напротив него на диван он снял свой легкий шлем и положил рядом на стол. Откинул назад железный назатыльник, позволяя складкам кольчуги падать на его массивные плечи. Теперь она более явственно рассмотрела его несходство с гибарейцами. В его темном, покрытом шрамами лице был намек на угрюмость, и хотя черты его не были отмечены испорченностью или злобой, они были определенно грозными. А самым примечательным были его горящие синие глаза. На низкий широкий лоб спадали пряди взъерошенных волос, черных, как вороново крыло. «Кто ты такой?» — резко спросила она. «Конан». «Капитан наемных копьеносцев!» Ответил он, одним глотком опустошая чашу вина и протягивая ее наполнить снова. «Я родом из Кемерии». Название ей мало что говорило. Она смутно знала, что эта дикая, угрюмая, холмистая страна лежит далеко на севере, за пределами гиборейских земель, и населяет ее дикая, жестокая, угрюмая раса, Она никогда до сих пор не видела кемерица. Я смело оперла подбородок на руки и устремила на воина взор глубоких темных глаз, которые полонили много сердец. «Конан Кемериец», — произнесла она. «Ты сказал, что мне нужна помощь». «Почему?» «Но...» ответил он. Это всякому понятно. Твой брат, король пленник в Аферии, Кос строит заговоры, чтобы поработить тебя. Этот колдун в шеме провозгласил кровь и смерть. А что хуже всего, так это то, что твои солдаты дезертируют ежедневно. Принцесса ответила не сразу. Для нее было внове слышать столь откровенную речь. Слова этого человека не прятали суть за придворными, вежливыми оборотами. «Почему мои солдаты дезертируют, Конан?» — спросила она. «Некоторых переманил Кос», — ответил он с удовольствием, потягивая вино. «Многие считают, что Харая, как независимое государство, обречена». Многие испуганы россказнями об этом псе Нитоке. «Наемники останутся?» — обеспокоенно спросила она. «Да, пока ты будешь нам хорошо платить». «Честно», — ответил он. «До да твоей политики нам дела нет». «Ты можешь верить Амальрику, нашему генералу». «Но остальные наемники...» Простые ребята, которые любят добычу. Если ты заплатишь выкуп, который просит Офир, люди станут говорить, что ты не сможешь заплатить нам. В этом случае мы можем перейти на службу королю Коса. Хотя этот проклятый скупердяй мне не друг. Или можем ограбить твой город. В гражданской войне добыча всегда богатая. «Почему вы не перейдете к Нытоку?» — настойчиво спросила она. «Ха -ха, чем он нам заплатит?» — фыркнул он. «Пузатыми медными идолами, которые он унес из ограбленных шемицких городов». «Пока ты воюешь с Нытоком, можешь быть уверена, что мы не переметнемся к врагу». «Пойдут ли за тобой твои товарищи?» — резко спросила она. «Что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать», — подчеркнуто ответила она, «что я собираюсь назначить тебя командующим армии Хорайи». Он замер с чашей вина, поднесенной губам, которые кривились в широкой ухмылке. Глаза его сверкнули новым огнем. «Командующим? Кром!» Но что скажут твои надушенные аристократы? Они будут повиноваться мне. Она хлопнула в ладоши, призывая раба, который вошел и склонился в низком поклоне. Пусть граф Тиспит тотчас явится ко мне, а также канцлер Таурус, лорд Амальрик и Акха Шупрас. Я верю словам Митры. — сказала она, останавливая взгляд на Конани, который теперь уплетал еду, поставленную перед ним дрожащей ватисой. «Ты много воевал?» «Я был рожден на поле сражения», — ответил он, отрывая кусок мяса от огромной кости с сильными зубами. Первые звуки, которые услышали мои уши, были звон мечей и вопли сражающихся. Я дрался в кровавых схватках кланов, участвовал в племенных войнах и в имперских кампаниях. Но ты сможешь вести людей и организовывать линии войска? Ну, я могу попробовать, — ответил он, не раздумывая. Это всего лишь битва на мечах, только большого масштаба. Вынимаешь из ножен гвардию, замахиваешься, удар — — Либо голова врага с плеч, либо твоя.